Глава вторая. Связь. В этом городе полно контрастов. Легко догадаться, где живут люди, подобные мисс Рошель Энджел. Смол ривер, отдаленный, но один из самых престижных жилых кварталов. Здесь не было блеска неоновых вывесок, только громадные коттеджи за высокими заборами. Одним из таких домов и был двухэтажный особняк мисс Энджел. Никакой охраны, лишь стена, ворота и пара сторожевых псов. Салливан доехал сюда на такси. Его машина так и осталась ждать в подземном паркинге в Норе. Детектив позвонил в домофон, надеясь разбудить хозяйку дома. Рошель ответила. Салли попросил впустить его, и она открыла ворота. Темная ночь и участок перед домом, да и весь Смол Ривер напоминал притаившийся кошмар, страшную сказку. Все здесь выглядело гипертрофированно. Яркие лучи уличных фонарей и прожекторов, сюрреалистические колоссальные тени домов и деревьев, тянувшиеся к Рашу, словно он был их желанной добычей. Рошель Энджел была прекрасна. Легкий соблазнительный стан прикрывал лишь эфемерный ночной халат. Салливан был немного смущен. Она притягивала и манила, но при этом детектив помнил, как этот ангел яростно раскромсал Винсента Мелло. К тому же, дело не требовало отлагательств. Энджел провела его из холла в гостиную. Свет в доме не зажигали, уличные фонари тоже не доставали сюда. И поэтому это давало власть Луне. Ее холодные поцелуи через витражные окна гостиной касались всего. Камина, мебели, растений и двух человек. «Детектив, чем обязана вашему визиту?» Голос был сонный, но Рошель уже начала взбадриваться. Я планировала позвонить вам через три дня. Я знаю, мисс Энджел, и мне жаль, что пришлось вас разбудить, но сегодня ночью произошло убийство, и оно связано с вами». «И как же?» — с притворным любопытством спросила она. «Это было ваше убийство». Рошель помолчала, а затем, обернувшись в сторону лестницы, ведущая в спальню сказала. «Меня убили? Значит, я теперь могу пойти спать?» «Вы достаточно хорошо держитесь, если учесть, что три дня назад вы расправились со своим отцом-маньяком». На миг Салливан увидел, как напряглась Рошель. В лунном свете мисс Энджел казалась статуей изящной кошки, пойманной скульптором за секунду до прыжка на жертву. Но уже в следующее мгновение Рошель расслабилась. «Фу, это так скучно. Не говорите об этом». У меня до сих пор все тело болит. Тогда, может, обсудим убийство девушки, явно желавшей сойти за вас?» Глава Лимон Инг кивнула и обернулась к детективу. «Выкладывайте Раш. Что за девушка? Где это случилось?» «Примерно три часа назад, в Этервей, перед входом в клуб Тритуза. Кто эта девушка, я не знаю. Темные волосы, примерно ваш возраст». «Ваш тип фигуры. И, наверное, линзы», — добавила Энджел. «Вы правы. Поэтому копы сразу подумали о вас. Она подошла к нему. У вас есть ее снимки?» «Нет». Энджел неодобрительно покачала головой. «Меня вырвали из бара», — оправдательно заявил Раш. «Чтобы выпить, фотоаппарат не нужен». «Плохой детектив», — слегка улыбнувшись, скокетничала Рашель. «Так давайте подумаем. Раз уж вы разбудили меня, то вам не только факт убийства необходимо было сообщить, но и помощи попросить». Она подняла на на свои прекрасные глаза. Тот кивнул. «Хорошо», — продолжила рассуждать Рошель. «Людное место, девушка, похожая на меня, чертовски похожая, особенно лицо. Убийство». Вдруг Рошель изменилась в лице, Вновь напряглась, но уже поза была полная тревоги и отчаяния. «О, Боже!» Она метнулась к письменному столу. Там стоял ноутбук. «В чем дело?» — Раш последовал за девушкой. «Взгляните!» «Та девушка!» «Это она?» Энджел открыла фотографию на ноутбуке. Насаливана смотрела вполне радостная красавица с длинными темными волосами и карими глазами. И если добавить линзы и отверстие от пули во лбу то вполне похоже на мертвую Рошель. «Это ваша сестра?» «Да. А ее отец не...» «Нет. Не Винсент Мелло. Эта мразь не могла зачать столь прекрасное создание. У нас была одна мать, а когда она познакомилась с Мелло, Джанин было уже пять лет. И ее отец бросил их, и поэтому мама начала гулять, таким образом пытаясь найти хахаля с деньгами». Рошель вздрогнула. «Здесь холодно. «Давайте пройдем на кухню». Она медленно пошла в комнату, Салливан за ней. В большой кухне Энджел все же зажгла свет и налила два стакана виски. «Так значит, Джанин мертва». Она потупила взгляд в столешницу. «Мы с ней так и не встретились». Раш вопросительно взглянул на нее. «Да, мы познакомились два месяца назад. Она нашла меня в сети, рассказала все о своей жизни», О том, как убежала я из дома сразу после моего рождения, мама лежала в психушке и просто не могла рассказать мне о Джанин. Вот я и узнала о ней лишь спустя столько лет. Она жила в маленьком городке на окраине цивилизации. Но вдруг к 32 годам поняла, что одиночество окончательно сковало ее. Она нашла меня. Мы начали переписываться, а буквально неделю назад сообщила мне, что проезжает, Хочет мне рассказать что-то важное, но так и не успела. Салливан никогда не умел подбирать нужные слова для успокоения и преободрения. Как вы думаете, почему она пошла в этот клуб и нарядилась вами? Пряталась от кого-то, пыталась получить какую-то информацию, использовав мое положение. Скорее, первый вариант. Слушайте, Рошель резко обернулась к детективу а если киллер все-таки спутал Джанин со мной и, думая, что это я, выслеживал ее?» Она говорила с нараставшим возбуждением и пылкой яростью. От холодного тона, что слышал Раш во время линчевания Винсента Меллу, не осталось и намека. Сейчас здесь у себя дома Рошель Энджел могла быть самой собой, она была расслаблена. И тот факт, что такая роскошная женщина вела себя с Салливаном так открыто, очень льстил ему. Боже! Да, эта сексуальная леди Чертовски сильно притягивала его. Все эти ее манеры, самоирония, не говоря уже о соблазнительных формах, слегка прикрытых халатом, утонченных чертах лица и сильном характере. При этом Рашель явно была расстроена смертью сестры. Но неумолимая и пока не разгаданная Рашем, Тяга девушки пробуждала в ней желание докопаться до сути этого дела, что вызывало в сыщике глубокое уважение. Борясь со всеми этими чувствами и ругая себя за то, что поддался им, Раш покачал головой и сумел сказать. «Даже если убийца был нанят устранить именно вас, то нет смысла делать это в людном месте, ведь всегда легче прокрасться в дом, вломиться в офис, да и каков мотив». Энджел хотела было вставить слово, но Раш решил закончить. «Мафия? Вряд ли. Прошло всего три дня. Сомневаюсь, что хоть кто-то из криминального окружения Мэлло мог догадаться о вашей связи с его исчезновением». «А как же бизнес?» «Вы же сами сказали, что у вас там все более чем законно». «Да, это правда». Рашель вновь задумалась. «Получается, что некий тип заказал убить мою сестру? Но зачем?» «Во-первых, — начал Салливан, — не будем отметать версию с вашим участием. Во-вторых, убийство хорошо знал вашу сестру, либо он очень хорошо знает вас». Сыщик, прищурившись, взглянул на облокотившуюся на кухонный стол девушку и сразу ответил на ее немой вопрос он ведь стрелял из снайперской винтовки с отличной оптикой и мог в деталях разглядеть внешний вид джанин то есть он сразу понял что она это не я именно и стрелял наверняка зная что убивает именно дженни именно вот же сволочь слова пролились сквозь стиснутые зубы что она им сделала глаза ее горели Тело напряглось от бушующей внутри ярости, но мисс Энджел держалась. Раш глотнул обжигающего виски, Рашель сжимала свой стакан, тоже выпила. «Знаете, в этой ситуации есть своя ирония», — вдруг произнесла она. «Даже не ирония, а целый сарказм судьбы. То дело, что я вам хотела поручить через пару дней. Я хотела, чтобы вы отыскали Джанин». Уго. Какое совпадение. Это как минимум странно. И я чувствую, что моя просьба и просьба Джанин как-то связаны. Я хотела встретиться с ней. И хотела, чтобы она была в безопасности. В этом городе, страшном и пережевывающем людей, будто гигант, очень опасно находиться. Особенно такому чистому и доброму человеку, как Дженни. Она приехала сюда неделю назад. Не сообщила мне где поселилась. Сказала, что сама меня найдет. Сказала о каком-то важном деле. Я дура. Сначала не придала этому значения. Думала, что она хочет поговорить о маме и нашем несбывшемся сестринском счастье. Рашель смотрела куда-то в пустоту комнаты. Руки со стаканом начали трястись. Черт! Не выдержав, она швырнула стакан в сторону холодильника. Убитое стекло как разбившиеся надежды, как мысли о своих собственных планах. Всегда можно порезаться». Рашель гневно смотрела на Саливана. «Да, именно сыщик стал вестником плохих новостей, но он и не собирался смягчать их. Не это ему нужно было, ни сопли и страдания. Дело есть дело, смерть есть смерть, а он детектив, расследующий такие вещи». Салливан выдержал взгляд этой красотки, которая сейчас, казалось, готова была убить и его. «Послушайте, Рашель», — начал он, — «может, так и было. Может, ваша сестра и хотела с вами поделиться своими мыслями о воссоединении семьи?» «Нет». Ее ярость прошла слишком быстро. Сали понял, что эта чаша еще опустошена не полностью. Эта дамочка намеренно копила злость. «Раньше для отца маньяка, сейчас для убийцы сестры». «Нет, детектив», — повторила она. «Последний раз Джанин звонила мне домой. Голос был сбивчивый, и говорила она явно не о семейном счастье». А о чем?» Она наотрез отказалась уточнять. Сказала лишь, что встретиться хочет. «Дату уточнила?» «Нет, это было неделю назад». Я всегда была поглощена гребаной местью Мелло. Все ждала, когда вы мне его приведете. А когда увидела его, напрочь забыла о Джанин. К тому же я директор крупной фирмы. Бизнес тоже никто не отменял. Даже если у тебя личная вендетта с отцом и неожиданно объявившаяся сестра. «Ирония — это хорошо, мисс Энджел», — вздохнул Раш. «Мне пора». Я принес вам ночью дурные вести. И вам нужно их переварить. Сейчас глубокая ночь. Поспите. Утром я вам позвоню. А пока у меня еще есть дело с этой ночью. Сыщик направился к двери. «Стойте, Раш!» Рашель последовал за ним. «Скажите, Дженни не мучилась перед смертью?» «Нет». Пуля прошла на вылет. Забрав с собой почти весь мозг, ваша сестра даже не успела понять, что произошло. Рошель прищурила свои разноцветные глаза. Фух, какой вы честный. Он впервые за эту встречу по-настоящему смутился. И куда же вы собирались? Как ни странно, хочу еще раз осмотреть место преступления, но уже без копов и свидетелей. Фиолетово-зеленые глаза заблестели. «Я с вами, детектив!» раз взглянул на девушку. Удивление и некое уважение в его взгляде. И ярость, перемешанная с диким любопытством в ее. «Вы уверены?» «Конечно. Сейчас только оденусь подобающе, а то вы уже вам не дыру прожгли. Второе смущение за пару минут. Раш, да что с тобой, не поддавайся!» «Вы действительно хотите ехать на этом?» Они стояли в гараже. «Чем вам не нравится Ягуар?» «Слишком приметен». «Думайте, на Феррари мы будем привлекать меньше внимания?» Ее ехидная, даже стервозная улыбка делала из Салливана проигравшего. «Я, конечно, могу вызвать служебную машину», — продолжила Рошель. «Но боюсь, что водитель с расспросами замучает». «Решили добить меня?» «Конечно». «Еще одна улыбка». Ираш окончательно сдался. Садитесь, детектив.